Мама выглядела так, как будто сейчас расплачется. «Ну, хорошо», — сказала она. «Я пойду. Я надеюсь на то, что будет все предпринято для того, чтобы с Гминдалин ничего не случилось. И чтобы она завтра могла вовремя появиться в школе», — добавила леди Ариста. я нельзя много пропускать. Она не как шарлота Я ошеломленно посмотрела на нее. «О школе я вообще больше не думала». «Где мои шляпы и пальто?» — спросила леди Ариста. У мужчин в помещении вырвался коллективный вздох облегчения. Этого нельзя было слышать, зато можно было видеть. «Миссис Дженкинс позаботится обо всем, леди Ариста», сказал мистер Девиллер. «Пошли, дитя мои обратилась леди Ариста к маме. Мама колебалась. «Грейс», Фальд Девиллер взял ее руку и поднес к своим губам. «Было очень приятно через так много лет снова увидеть тебя». и так уж их было и много», бросила мама. «Семнадцать». «Шесть», — сказала мама и звучала несколько обиженно. «Мы виделись на похоронах моего отца. Ну, ты, возможно, ты забыл». Она посмотрела на мистера Джорджа. «Вы приглядите за ней, миссис Шефферт. Я обещаю вам, что Гвиндолин у нас в безопасности», — сказал мистер Джордж. «Поверьте мне». «У меня ничего больше не остается». Мама отняла свою руку у мистера веллера и повесила на плечо сумочку. «Могу я еще коротко поговорить с моей дочерью один на один?» «Само собой, разумеется», — сказал Фальт Девиллер. «Рядом в соседней комнате вам никто не помешает, если ты хочешь». «Я бы предпочла выйти наружу», — сказала мама. Мистер Девиллер поднял кверху глаза. «Ты что, боишься, что мы тебя подслушаем? Будем наблюдать за тобой в щеле портрета?» Он рассмеялся. «Просто мне нужно немного свежего воздуха», — ответила «Мама». Сад в это время был закрыт для посетителей. Пара туристов, которых можно было узнать по толстым фотоаппаратам, висевших на шеях, завистью смотрели, как мама открыла одну половину витиевато-сплетенных металлических ворот и снова закрыла за нами. Я была восхищена клумбами, полными цветов, сочной зеленью газона и аромата плавающего в воздухе. — Это был у тебя хорошая идея, — сказала я.